Глава тридцать девятая. На вулкане. В театре Режанс шла дневная репетиция. Из полутемного зала доносились фойе-голоса, обрывки мотивов, чьи-то окрики. По фойе, заложив руки в карманы, дымя в сигарой, прохаживался Флинто. Пусть его презирали артисты, пусть воиод смотрел на него, как на лакея, Но артисты платили ему за рекламу, а вуйот держал его при себе и, в конце концов, сам себя убедил, что левантинец ему нужен. С улицы вошел молодой блондин. Остановился, нерешительно озираясь, а шум и голоса репетиции делали его еще более нерешительным. Флинто вырос перед молодым человеком, почти напирая на него грудью. «Кто вы такая? Что вам здесь было нужно?» Я хотел бы видеть господина Уиода. Меня направил к нему господин Серж Александр. Я спросил, кто вы такая. Я, я композитор Шпейер. А, композитор. Вот, публисите. И в мгновение ока Флинтор развернул перед Шпейером свой журнал. Целая страница. Портрет, заметка, пятьсот франков. Окончательно смутившись, молодой человек пробормотал я. Я, прав, не знаю, у меня нет этой суммы. А вы не знаете? У вас нет пятьсот франков? Господин войот тоже нет. И Левантинец, уже совсем напирая грудью на Шпейра, шаг за шагом пятил его к выходным дверям. Несколько дней спустя Ставиский, завтракая с Войодом, вспомнил, — К тебе заходил от моего имени композитор, племянник князя Трубчевского. — Талантливый молодой человек. Ты, конечно, заказал ему что-нибудь. — Мудрено заказать. Я твоего протеже и в глаза не видел. — Странно. Он так жаждет пробиться. — Наверное, заходил. Я позвоню князю Трубчевскому. В тот же день Ставиский позвонил и услышал в ответ — «Мой племянник не замедлил воспользоваться вашей любезностью, но в театре его встретил какой-то не говорящий по-французски субъект, потребовал пятьсот франков за рекламу и, не получив их, буквально выпроводил его». Разъединившись с Трубчевским, Серж Александр вызвал в Прошло несколько месяцев. Звезда Ставистского ослепительно засияла На парижском горизонте Он был едва ли не самой Модной фигурой сезона Его финансовый гений Не знал препятствий Восхищая банкиров, крупных промышленников И всех тех, кто восхищается Чужой удачей Дерзостной смелостью завоевателя Да и разве Серж Александр Не завоевал столицу мира? Разве со сказочной быстротой не вырастали, как из-под земли, созданные им акционерные общества, конторы, банки и вообще самые разнообразные предприятия. Вместе с этим росло и количество его друзей, и, надо было отметить, далеко не всех влекли к нему только одни корыстные вожделения. Он побеждал сердца и души и сам по себе, обаятельный, умный, тонко воспринимающий многое. Широко отзывчивый, он расшвыривал деньги направо и налево не только с пользой для себя, но и безо всякой личной выгоды. В свои сорок два года Ставистский уже ничем не напоминал ни внешне, ни духовно того маленького жигула дальних лет, обиравшего женщин, спекулировавшего их бриллиантами. Все это отошло в перспективу времени навсегда. Теперь это был умеющий держать себя в любом обществе, воспитанный, чарующий собеседник, в котором уживался американской складки делец с понимающим и ценящим искусство меценатом. Он поддерживал писателей, артистов, художников, покупая у них картины и скульптуру. Он заказывал им портреты и бюсты своей жены, в которую был влюблен и красоту, которой хотел увековечить. Вопадали дни, когда рука его уставала выписывать чеки. В его чековой книжке, наряду с многомиллионными подачками его политическим друзьям, бывших, как он сам говорил, у него на содержании, значились и куда более скромные выдачи всем тем бедным и обездоленным, которые к нему обращались. Никогда ни в одной приемной самого влиятельного министра не собиралось столько просителей сколько по утрам наполнял обширный холл отеля «Можестик» в ожидании когда спустится секретарь сержа александра кого только здесь не было вот крупный чиновник пришел долго засидевшийся на одном месте и желавший продвинуться повыше мечтает о визитной карточке всемогущего и всесильного покровителя Несколько слов на этой карточке, адресованных министру, обеспечат ему дальнейшую карьеру. Вот редактор маленькой газеты Клод Мути, тщетно добивающийся получить розетку почетного легиона. Опять-таки, несколько магических слов кому надлежит, и грудь Клода Мути, как по мановению волшебной палочки, украсятся желанной розеткой. «Вот Джованни Альберти». Маниакальный изобретатель нового типа подводной лодки. Ему надо всего только 15 миллионов, чтобы его гениальное изобретение обогатило военный флот Франции. Вот молодой русский инженер-химик Григорий Казьмин, добивавшийся блестящих результатов в исключительно важном вопросе утилизации нефтяных остатков. Отсутствие протекции и денег тормозят его Действительно целесообразное открытие. Вот директриса театра Глория Тренк. Дела ее пошатнулись, но если выписать из Америки фалангу обольстительных герлс, все зацветет сразу в ее театре. Но для этого нужна крупная сумма, и необходимо преодолеть процентную норму. Она убеждена, что стоит господину Сержу Александру пожелать и за это время в фантастически галопирующую пляску миллионов превратились в финансовые операции ставистского как побледнел перед всем этим робкий первый выпуск бонов байонского муниципального кредита встревоживший бюрократически осторожного мэра теперь окончательно уверовав в звезду ставистского гора не тревожился больше Теперь его уже не смущали новые один за другим многомиллионные выпуски. Тем более они тотчас же учитывались правительственными учреждениями. Это окончательно убедило гора в поистине исключительных связях Сержа Александра в сферах, распоряжавшихся судьбами республики и ее финансов. Общая сумма учтенных бонов приближалась к 400 миллионам франков. Широкий тренд жизни, крупный выигрыш, Ставиский уже почти не применял клубных методов своей молодости, а главные чудовищные субсидии партийным организациям и партийным газетам едва ли не без остатка поглощали все эти сотни миллионов. Нередко в обществе доверия, главной базе его многогранных операций, наличность уменьшалась до нескольких десятков тысяч франков. Тогда, судорожно заметавшись, Серж Александр, как колдун, создавал новые миллионы положительные из воздуха. С той же судорожной стремительностью приходилось бросать эти миллионы в ненасытную топку паровоза, мчавшегося с бешеной скоростью. Поезд жизни с салон-вагоном самого Ставицкого, с такими же салонами, Его явных высокопоставленных друзей И арестантским вагоном Окна в решетках его тайных сообщников Домчится да ли он до конечной станции Или на полпути рухнет в бездну Этого никто не знал И менее всего не знал Серж Александр В такие нервные тревожные дни Он прибегал ко всевозможным ухищрениям Конечно, на залитые огнями сцене не было известно, что делается в потемках кулис. Все многомиллионные драгоценности, так выгодно купленные у покинувших свою родину испанских грандов, были давно заложены главным образом в байонском ломбарде. Другая же, менее значительная часть – в других муниципальных кассах. Казалось бы, это уже мертвые камни, оперировать которыми нельзя больше. Так могло бы казаться всякому другому, но только не ставистскому, с исключительной гибкостью его жонглёрской предприимчивости. Словно какой-нибудь виртуоз открытой сцены жонглировал он этими камнями. Как по волшебству они умножались и также волшебно превращались в ничего не стоящее стекло. «Верный раб Саши» Связавший с ним свою судьбу Тесье, директор Байонского муниципального кредита, с черного крыльца возвращал его агентам заложенные драгоценности, предварительно заменив их в своих сейфах искусными имитациями. Вынутые же сокровища тотчас же снова закладывались тому же Тесье по удесятеренной оценке, чтобы очутиться в сейфах рядом со своими копиями. Но не всегда эти операции протекали безоблачно и гладко. Выпал момент, когда бешеным мчащийся поезд Ставицкого был на волосок от катастрофы, вот-вот готовый не низвергнуться в бездну. Заложенные за 15 миллионов франков в Орлеанском ломбарде фальшивые изумруды Серж Александр не мог или не успел внести проценты. Должны были быть проданы с публичного торга, вместе с другими невыкупленными залогами. Тотчас же была бы обнаружена их подделка, а, следовательно, и хитро сплетенные сети гениальных мошенников. В самый последний момент дружеский телефонный звонок панически перепуганного орлеанского оценщика известил Ставистского о готовой разразиться катастрофе. Сорвать эту продажу надо было во что бы то ни стало. Вновь судорожно заметался Серж Александр в поисках 15 миллионов. Убедившись в том, что их не найти к сроку, он решил прибегнуть по совету своего друга Тру к испытанному средству, к которому справедливости ради требуется отметить, он давно не прибегал. В тот же вечер он умчался на своем автомобиле в направлении Бордо. В этом сезоне в казино модного Сен-Жан-де-Люс Под несравненным директорским руководством господина Тру шла особенно крупная игра в баккара. Автомобильный король Лимониус, всемирно известный грек Заграфос, аргентинский скотовод Модеро, полубог мусульманской Индии Агахан, артистка Долли Дэвис выигрывали и проигрывали целые состояния. Серж Александр начал метать банк Туа и держал его непрерывно в течение 18 часов. Все это время, отлучаясь лишь на несколько минут, дабы подкрепить падающие силы крепким коктейлем, не отходил от стола господин Тру. За два часа до начала аукциона невыкупленных залогов орлеанского муниципального кредита в помещении ломбарда быстро вошел человек с большим носом, И с маленьким чемоданом. Буа предъявил квитанцию на изумруды господина Сержа Александра и выложил перед остолбеневшим от изумления и счастья кассиром, который уже считал себя погибшим, 15 миллионов франков в кредитных билетах, тысячи франкового достоинства.